падение. Они падали. Ничто не могло замедлить или остановить их падение. Как комета, покинув сон звёзд, они неотвратимо падали вниз. А между тем, сидящий в исковом отсеке, жёстко вдавлинный ускорением в кресло Ларн, почувствовал, как его желудок подкатил к горлу. Вокруг он слышал отчаянные крики. которые тонули в глухих раскатах взрывов, доносящихся снаружи. Вокруг раздавались мольбы о помощи, и Лерн беззвучно выругался. Кожа на лице натянулась так туго, что казалось, плоть вот-вот сорвёт с костей. Затем раздался ещё один взрыв, намного громче, чем все предыдущие. За ним последовал ужасающий скрежет рвущегося металла. Его с новой силой вжило в кресло. И падение модуля стало ещё более стремительным. Нас подбили, подумал Лорн, внезапно охваченный паникой, когда мир перед его глазами вдруг безумно завертелся, поскольку десантный модуль, теряя управление, несколько раз повернулся вокруг своей оси. Нас подбили. Эта мысль, проникнув в сознание, теперь полностью завладела всем его существом. Нас подбили, святой император, мы падаем. Какая-то тёплая, полужидкая масса ударила ему в лицо. По острому запаху и вкусу стекающих с губ капель Ларн понял, что это рвота. Почти не помня себе от ужаса, он всё пытался сообразить и никак не мог понять, содержимое это его собственного желудка или чего-то чужого. Но тут, совсем иная, леденящая кровь мысль ворвалась в его сознание: После личего его уже больше не заботили такие вопросы. Самой ужасной мыслью из всех, которые когда-либо посещали его за 17 лет жизни, мы падем с неба, думал он. Мы падем с неба, и всех нас ждёт неминуемая смерть. Ларн вновь почувствовал, как в горло подступает едкая кислота, и, не удержавшись, изверг полупереваренные остатки последнего ужина. чтобы залепить других несчастных. Сейчас, когда его сознание было уже на пороге затмения, он постарался воскресить в памяти главные события своей жизни, постарался вспомнить семью, ферму, родной мир, думать о бескрайних полях, колышумых ветром пшеницы, о величественных закатах, о родном голосе отца, всем том, что могло бы вытеснить из его сознания ужасную окружающую реальность. Напрасно. Очень скоро он понял, что в последние мгновения жизни его будут сопровождать привкусы рвоты. Во рту, предсмертные крики, а также мысли о том, что его бешено колотящееся сердце вот-вот выскочит из груди. Это будет последним, что он почувствует перед смертью. И вот, когда он уже начал размышлять о вопиющей несправедливости происходящего, мир вдруг перестал вращаться. И с окрушающей кости силой, с ужасным звуком, напоминающим вой смертельно раненого животного, десантный модуль наконец рухнул на землю. На какое-то мгновение внутри установилась мертвая тишина, и все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Затем Ларн услышал чей-то кашель и приглушенную молитву, вслед за чем все, кто находился в модуле, облегченно перевели дух. Видимо, осознав, что вопреки дурным предчувствиям, они всё же остались живы. Неожиданно тимас сменилась тусклым светом, поскольку сработала аварийная система освещения. Затем Ларну слышал, как до боли знакомый скрипучий голос начал выкрикивать приказы. Так сержант Фырос вновь устанавливал контроль над своими подчинёнными. "Стряси!" взревел сержант. Всем медленно построиться и приготовиться к высадке. Поднимайте свои задницы, чёрт возьми, и ведите себя как солдаты, вы на войне, а не голубьи ублюдки. Это, стягнув ремни безопасности и неуверенно встав на затёкшие ноги, ларно осторожно ощупал себя, желая проверить, все ли кости у него целы. К его облегчению выяснилось, что он пережил это жёсткое приземление вполне благополучно. Полечи юноши ныли, А в том месте, где застежка одного из ремней глубоко врезалась в тело, ощутимо наливался большой синяк. Если не считать этого, казавшийся неминуемой смерти, он избежал на удивление удачно. Ларн уже начал поздравлять себя с тем, что смог пережить свое первое десантирование. Он повернулся, чтобы поднять свой лазган, и только тогда увидел, что человек, сидящий с ним по соседству, оказался не столь удачлив. Это был Дженкс. Он сидел на своём месте, не шевелясь. Голова его неестественно свисела на страну, челюсть отвисла, а стекленевшие глаза на бесшиснином лице бессмысленно уставились куда-то в пространство. Внем он изумлённо глядя на тело друга, Ларн вдруг заметил тонкую струйку крови, которая вытекала из его рта, пачкая подбородок. Увидев затем на полу у самых своих ног небольшой кусочек окаравленной розовой плоти, Ларн тут же догадался, что при ударе модуля о землю Дженкс, должно быть, откусил себе кончик языка. Пришедший от такого открытия в ужас, Ларн некоторое время даже не мог понять, от чего именно умер Дженкс, пока, наконец, взглянув еще раз на положение ремней безопасности на мертвом теле и на безвольно свесившуюся, как у сломанной куклы, голову, не сообразил, что ремни были закреплены неверно. и что, очевидно, из-за этого Дженкс сломал себе шею в момент их жесткого приземления. Осознание этого, однако, не принесло ему облегчения. Дженкс был мертв, а того, что он теперь знал, как погиб его товарищ, горе Ларна отнюдь не стало меньше. «Струйся!» — снова заорал сержант. «Всем постройться и приготовиться к выходу!» Еще не отойдя от шока, Ларн схватил свой лазган и прихрамывая заковылел мимо неподвижного тела Дженкса, спеша присоединиться к остальным гвардейцам своей роты, которые уже строились в одном из проходов верхней палубы десантного модуля. Ещё не добежав до них, он внезапно понял, что означают глухие удары по внешней обшивке. А ведь по нам стреляют, подумал юноша, едва в состоянии что-либо соображать, потому что перед глазами у него все еще стоял мертвый Дженкс. Но это тут же прошло. Лишь только он, заняв свое место в строю ожидавших приказа гвардейцев, почти физически ощутил их тревогу. Он вдруг осознал, что вместе с запахом дыма к нему пришла и страшная мысль, которая, продравшись в его сознание сквозь туман горя, казалось, ледяными пальцами вцепилась ему в сердце. «Десантный модуль! Горел!» в виде перед собой ужасную перспективу быть поджаренными в запертом модуле гвардейцы гурьбой бросились к лестнице в то время как подгоняющий их сзади сержант Фырс выкрикивая грязные ругательства тщетно пытался поддержать хоть какой-то порядок никто его уже не слушал совсем обезумев они бросились по трапу на нижнюю палубу ступая по телам тех кто погиб при посадке Сбегая вместе с другими по ступеням, Лармельком увидел их ротного командира, лейтенанта Винтерса, очевидно тоже мёртвого. Он неподвижно сидел в своём кресле, и шея у него была сломана так же, как и у Дженкса. Однако времени размышлять о смерти лейтенанта у Ларна не было, поскольку подхваченный бурным потоком к гвардейцам, он мог лишь бежать вместе с толпой на нижнюю палубу, где их ожидала штурмовая порыль. И возможно спасение. Запах дыма между тем становился всё сильнее, но когда в поле зрения гвардейцев наконец попал выход из модуля, выяснилось, что штурмовая парель всё ещё плотно закрыта. "Открыть парель!" вскричал сержант Фырс и расчищая себе дорогу локтями, стал протискиваться сквозь тесную толпу к небольшой группе гвардейцев. В заместительстве стоящих перед панелью управления механизмом опорыли. В заместительстве стоящих перед панелью управления механизмом опорыли. Видя, как все в растерянности ищут его взгляд, он решительно всех расстолкал и уверенно потянулся к металлическому рычагу, установленному в специальной нише у края люка. "Бестолковая ублюдке!" взявшись за рычаг, ревкнул сержант с презрением. Контрольную панель должно быть повредило при посадке. Вам нужно было потянуть за рычаг аварийного расцепления. Вот так. Однако, потянув за упомянутый рычаг, Феррес вдруг взревел от нестерпимой боли, потому что один из расцепляющих болтов неожиданно выстрелил, и ослепительный язык жёлтого пламени, взметнувшийся от стальной поверхности, мгновенно поглотил лицо сержанта. Не на миг не переставая кричать, Феррес, как слепой, с пылающим вокруг головы нимбом, Пятя сделал несколько шагов к штурмовой апорели. Но тут выстрелил второй болт, и огромная стальная апорель рухнула за его спиной, открывая выход из модуля. Провалившись в это внезапно открывшееся пространство, тело покатилось по апорели и остановилось только зацепившись ногой за её выступ. В жуткой тишине, словно зачарованный ужасной смертью своего лидера, Его подчиненные какое-то время стояли не шевелясь, глядя, как медленно покидает жизнь тело сержанта и как постепенно затихают его конвульсии. «Нам нужно идти!» — услышал позади себя Ларм чей-то голос и тут же почувствовал, как жарко стало в десантном модуле. «Дыма становится все больше! Если мы сейчас же не уберемся отсюда, то или сгорим, или задохнемся!» Гурбой бросились по порыль вниз. Дневной свет после тусклого освещения от секов модуля казался слишком ярким. Напирающая сзади буквально вынесла Ларна наружу, и едва устояв на наклонной плоскости, он побежал вместе со всеми. По первому впечатлению мир, лежащий перед ним, предстал ему в калейдоскопе совершенно не связанных между собой пятен образов. Кроме проглядывающих сквозь толщу тел унылых картин пустынного ландшафта, он также отметил серое небо, мрачно нависающее над ними, и одновременно ощутил дикий, пронизывающий до костей холод. Но страшнее всего было обожжённое до неузнаваемости, обезобразенное лицо сержанта Выроса, который он увидел, сбегая вместе со всеми по Апрели. Хотя обугленные глазницы, откуда прежде на подчинённых сверкал его колючий взгляд, попали в поле зрения Ларна только на миг. Когда первые ряды гвардейцев достигли подножия Парелли, и те почувствовали себя в относительной безопасности, горячечное чувство, которое на некоторое время превратило людей в стадо испуганных животных, быстро их покинуло. Только теперь, выбравшись из давки толпы, поскольку гвардейцы разбрелись по открывшемуся перед ними пространству, Ларн с облегчением понял, что может, наконец, спокойно перевести дух. И оставшись без командира, стоя в замешательстве посреди таких же, как он, бессмысленно слоняющихся в тени десантного модуля бойцов, он огляделся вокруг, чтобы в первый раз окинуть ясным взглядом открывшуюся перед ним планету. «Так вот она какая!» — подумал он, глядя, как его дыхание на морозе вылетает белыми облачками. И это Сильтура-7. На инструктаже её описывали совсем по-другому. Вокруг него, без конца и края, так же как пшеничные поля на его родной планете, простирался пустынный и довольно унылый пейзаж. Плоская равнина с мёрзлой тёмно-серой почвой, без единого деревца, но зато тут и там усеянные холмиками и воронками от взрывов Иногда чередующимися мрачными силуэтами, ржавеющие обголенные техники вдали к востоку, ему удалось различить очертания какого-то города с множеством полуразрушенных зданий, таких же серых, зловещих и безлюдных, как и всё, что составляло окружающий их мрачный ландшафт. Этот город похож на призрак, подумал Лернс, дрогнувшись. Город-призрак, который хочет заполучить себе призрачных жителей. Ничего не понимаю. Услышал он чей-то недоумённый голос и обнаружил, что Леден, Халан и Ворамс незаметно подошли и стоят рядом. Где деревья? удивился Леден. Нам же говорили, что Сильтура-7 вся покрыта лесами. И к тому же здесь холодно. Говорили, будет лето. Сейчас это неважно, бросил немногословный Халан. Сейчас нам нужно найти укрытие. Я слышал удары снарядов о корпус корабля, когда мы садились. «Враг, должно быть, затаился совсем рядом!» Он вдруг умолк и тревожно поднял глаза к небу. У них над головами раздался свист подлетающего снаряда. «В укрытие!» — крикнул кто-то. И вся рота, ища спасения, в ужасе бросилась к борту десантного модуля. Всего в каких-нибудь тридцати метрах от них взрыв взметнул в воздух бесчисленные комья мерзлой земли. "Думаю, это был минамёт." Вуронс, как и все, стоял прижавшись к стальному борту, и в его голосе послышались панические нотки. "Звук был как у минамёта," произнёс он, запинаясь, и отнахлынувшего страха невольно содрогнулся. "Минамёт, так ведь? Минамёт. Я думаю, это был минамёт. Минамёт. О, император, если бы только на этом всё и кончилось," пробормотал Хален. Раздались выстрелы. и в следующие секунды вокруг них прогремело сразу несколько взрывов. Казалось, что эта устрашающая канонада нарастает с каждым мгновением, а грохот снарядов и свист пуль, поражающих противоположную сторону десантного модуля, стали настолько оглушительными, что нужно было кричать, чтобы сквозь весь этот шум тебя услышали. «Наше счастье, что тот, кто стреляет, кем бы он ни был, оказался по ту сторону модуля!» Но ведь не можем же мы сидеть тут всё время. Нам нужно срочно найти себе укрытие получше, потому что только вопрос времени, когда их артиллерия пистреляет и начнёт нас утюжить. А, может, всё это ошибка? неуверенно пробормотал Горанс, и проблеск отчаянной надежды немного оживил его лицо. Просто ошибка. Может, это наши стреляют, но ну, не поняли, кто мы такие. Надо бы нам сделать белый флаг и попробовать им просигналить. «Заткнись, Ворс! Ты говоришь, как идиот!» — ревкнул на него Халлан. Но затем, видя, с каким ужасом смотрит на него Воренс, смягчил тон. «Поверь мне, тут нет никакой ошибки. На каждом борту модуля изображен десятиметровый имперский орел. Те, кто по нам стреляет, прекрасно знают, кто мы такие. Именно поэтому они и хотят нас убить. Единственный выход — постараться добраться до наших позиций. Хотя, конечно, сначала нужно еще узнать, где они находятся. Смотрите, крикнул Лэден, указывая пальцем куда-то на восток. Вы видите это? Видите? Орёл вдали. Император в симилости веши. Мы спасены!